Д'Артаньян, обезумевший, дрожащий от гнева, тотчас же направился в замок и заявил, что ему нужно пройти к королю. Было около семи часов утра, но со времени прибытия в Нант король вставал очень рано. Дойдя до известного нам коридора, Д'Артаньян встретился с господином де Жевром, который очень учтиво остановил капитана, прося не говорить слишком громко, чтобы не разбудить короля. «Король спит?» — спросил Д'Артаньян. «Не стану его, беспокоюсь».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 — Но вы, должно быть, не знаете, господин секретарь, — сказал Д'Артаньян, косо посматривая на де Бриена, — что мне дано разрешение входить к королю в любой час дня и ночи. Бриен мягко взял капитана под руку. — Только не в Нанте, дорогой господин Д'Артаньян. На время этого путешествия король изменил заведенные прежде порядки. Д'Артаньян, немного остыв, спросил, к которому часу король встанет из-за стола. «Неизвестно — Неизвестно, — ответил Бриен. «Как это? Неизвестно. Что это значит? Неизвестно, сколько времени будет кушать король? Обычно он проводит за столом час, но если воздух Луары способствует аппетиту, готов допустить, что завтрак, его величество, продлится часа полтора. Полагаю, что этого совершенно достаточно. Итак, я подожду его здесь. Простите, дорогой господин Д'Артаньян, но велено в этот коридор никого не впускать, и ради этого я здесь и дежурю».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 Солдаты Д'Артаньяна, прослышав об этом, пришли в волнение. Всё напоминало доброе старое время Людовика XIII и Де Тревилля. Собирались кучки возбужденных людей, мушкетеры толпились на лестницах, снизу со двора поднимался ропот, похожий на гулки и вздохи волн во время прилива. Этот ропот докатывался до верхних этажей замка. Дежевр явно тревожился. Не отрываясь, смотрел он на гвардейцев, которых осыпали вопросами взволнованные мушкетеры.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 От него не укрылись признаки все нарастающего волнения, вызванного слухом об его аресте гвардейцами. Он предугадывал момент, когда произойдет взрыв, а его предвидения, как известно, отличались большой прозорливостью. «Черт подери, а ведь было бы забавно, — подумал он, — если бы сегодня вечером мои претарианцы провозгласили меня королем Франции. Вот когда бы я посмеялся!» Но в самый напряженный момент